«Чтобы написать вам». «Это понятно», — с улыбкой кивнул Арамис. «Но я не спрашиваю, зачем вам понадобился мой адрес, а спрашиваю, почему вы хотели обратиться за ним к господину Фуке». «Ах», — отвечал Безмо, — «потому что белли принадлежит господину Фуке». «Так что ж». «Белли находится в Ванской епархии, а так как вы Ванской епископ...» «Дорогой Безмо, раз вам было известно, что я Ванской епископ, вам не нужно было узнавать мой адрес у господина Фуке?» «Может быть, монсеньор, окончательно смешался Безмо, я совершил какую-нибудь неделикатность. В таком случае прошу вас извинения. Полно». «Какую вы могли совершить неделикатность?» — спокойно спросил Арамис. С улыбкой, глядя на коменданта, Арамис недоумевал. Каким образом Безмо, не зная его адреса, знал, однако, что его епархия была в ванне. «Постараемся выяснить это», — сказал он себе. А затем прибавил вслух. «Слушайте, дорогой комендант, не свестили нам наши маленькие счеты к вашим услугам, мансиньор? Но сначала скажите мне, ваше преосвященство, что? Не окажете ли вы мне честь позавтракать у меня по обыкновению?» «С удовольствием. Милости прошу». Безмо трижды позвонил. «Что это значит?» — спросил Арамис. «Это значит, что у меня завтракает гость и что нужно сделать приготовление». «Пожалуйста, дорогой комендант, не хлопочите так для меня. Кто вы? Я считаю своей обязанностью принять и угостить вас как можно лучше». «Никакой принц не сделал бы для меня того, кто сделали вы. Волноте». Поговорим о чем-нибудь другом. Как идут ваши дела в Бастилии? Недурно. Значит, от заключенных есть доход. Неважный. Вот как. Кардинал Мазарини не отличался большой суровостью. Вы, значит, предпочли бы более подозрительное правительство? Вроде нашего прежнего кардинала? Да, при Ришилье все шло прекрасно. Братец его высокопреосвященства нажил себе целое состояние. «Поверьте, дорогой комендант», — сказал Арамис, придвигаясь к безмо, — «молодой король, стоит старого кардинала. Если старости свойственны ненависть, осмотрительность, страх, то молодости присущи недоверчивость, гнев, страсти». Вы вносили в течение этих трех лет ваши доходы Лувьеру и Трамбле? вы да. Значит, у вас не оставалось никаких сбережений. Ах, ваше преосвященство! Уплачивая этим господам 50 тысяч ливров, клянусь вам, я отдаю им весь свой заработок. Еще вчера вечером я говорил то же самое господину Д'Артаньяну. Вот как? — воскликнул Арамис, глаза которого загорелись, но тотчас же потухли. — Так вы вчера виделись с Д'Артаньяном? — Ну, как же он поживает? — Привоконно. — И что вы ему говорили, господин безмо Я говорил ему, — продолжал комендант, не замечая своей оплошности, — что я слишком хорошо содержу своих заключенных. — А сколько их у вас? — небрежно спросил Арамис. — Арамис. 60 Ого! Кругленькая цифра. Ах, сеньор бывало и по 200 Но все же и при 60 жить можно, не жалуясь. Разумеется, другому коменданту каждый арестант приносил бы по полтораста пистолей. Полтораста пистолей? А как же? Считайте. На принца крови мне отпускают 50 ливров в день. «Но как будто у вас здесь нет принцев крови», — сказал Арамис слегка дрогнувшим голосом. «Слава Богу, нет. Вернее, к несчастью нет». «Как к несчастью?» «Ну, конечно. Мои доходы возросли бы».